пусть сюрпризом их появление назвать нельзя однако даже предсказанное появление такого грозного противника сулит одни неприятности снова ожа рация тройка первому две картонные коробки идут к тебе густой подлецок закрывал обзор, но я понял что сквозь завал и непроходимую тайгу скорее всего прорвались тяжелые танки забитая дорога отчасти ссковала маневр техники а через лес ни джипом ни бмп не пройти только обраша сумел бы преодолеть баррикаду получившуюся в результате подрыва фугаса вряд ли идет что то менее существенное видимо на то чтобы столкнуть на обочину поврежденную технику ушло порядочное количество времени танки и вертолеты что может быть хуже если через десять пятнадцать минут мы не начнем отходить остатки отряда раскатают в тонкий блин завал свою задачу выполнил иначе конвой практически не понеся потерь проследовал в базе я вызвал варуху сейчас бывший водил мог помочь только одним способом перед выходом обоим артельщиком был выдан план месторасположения пещер тот кто уцелеет должен был отвести туда уцелевших сейчас это был именно с сеёныч что в конечном итоге я и предполагал с самого начала единица тройки отличная работа исполняя вариант тро тропа как принял я тройка принял вариант тропа я все понял есть до первого очага перестрелки оставалось метров сто пятьдесят Две группы заняли позиции по склону плоского холма, на вершине которого и находился командный пункт Шермана. Судя по количеству стволов, в первой группе было двое, а на них с трех сторон наседало шестеро стрелков. Оборонялись те, кто был выше по склону, поскольку вспышки огня перемещались в пределах 5-6 метров. Позиция для обороны была удачная, стрелки засели в искусственно расширенной проойне грамотно обложившись управляемыми минными полями по флангам это помогло им сдержать первый натиск нападавших. я заметил пять или шесть трупов между деревьями. Некто подпускал нападавших поближе а потом подрывал противопехотные мины в такой ситуации даже от импортных клейморов будет не спастись. что, собственно, и произошло, по крайней мере, уже дважды. Мин, судя по всему, оказалось не так много. Допускаю, что штуки по четыре-пять, может быть, чуть меньше. Нападавшие стали осторожнее, и к тому же у засевших в промойне кончались патроны. Их злые длинные очереди перемежались с хлопками одиночных выстрелов, обороняющихся, и, думаю, скоро дело дойдет до гранат. замедлив бег я снова вызвал очкарика присев за стволом старый беррез и так чтобы наступавшие не обнаружили раньше времени сюрприз у себя в тылу саппон ответь единице обозначть себя как нибудь единица голос очкарика дрожал и почти не был слышан на фоне статики и звуков боя есть фальш ейер зажгу и брошу перед собой на брусстер слышу тебя сапун давай свети больше всего мне не хотелось сейчас ошибиться если веня сейчас на вершине холма то туда я доберусь только минут через двадцать когда над холмами уже будут барражировать вертолеты а дорогу перережут танки наперекор моим мрачным мыслям слева взвился в воздух и упал с ног красного огня хорошо видимый «Даже сейчас, при свете дня!» «Отлично! Вижу тебя, Сапун!» «Кто еще с тобой?» «Никого!» Голос ве не дрожал от напряжения. «Меняю позиции, остальные мертвы!» «Никто не шевелится, один я!» «Понял тебя, Сапун!» «Сядь ровно и не отсвечивай дальше! Отбой!» Потерев слегка забившийся грязью прицел автомата... Я снова смотрелся в поисках противника. Увидев фальшфейер, они, видимо, струхнули, но поняв, что вот уже минуты три ничего не происходит, зашевелились. Слева звонко ударило две коротких пулеметных очереди. Фонтанчики земли вскинулись вдоль бруствера окопа, в котором укрылся Веня. Одной пулей зацепило прогоревшую световую шашку, и она отлетела в сторону. следуя моему совету очкарик на огонь не ответил спустя еще минуту зашевелились кусты с справа и слева на расстоянии примерно двадцати метров впереди от того места где я сидел потом показалось три сгорбленных фигуры быстро перемещавшиеся во фланг позиции очкарика прикинув расстояние я поднял весло и, прицелившись в спину замыкающего тройки, плавно надавил на спуск. Та-та-тах! Расстояние мизерное для автомата, поэтому все три выстрела легли ровно в середину спины бойца. Без единого вскрика тот рухнул, как и бежал, лицом вперед. Не мешка я перенес огонь на его коллег, поскольку оба, как в замедленной съемке, уже начали падать и уходить из-под огня в перекат. х обоих мои пули настигают тоже в движении но а последний противник скорее всего получил пуль в ногу потому что с прокалятиями на непонятном мне языке ему удалось отстреливаясь из короткого автомата с одной руки отползти за ствол толстой сосны и залечь там в тот же миг я метнулся влево чтобы обойти раненого а и избежать ответного огня вражеского пулеметчика. Тот не заставил себя упрашивать, и длинная очередь прошила кустарник в паре метров справа от того места, где я только что был. Затем, словно очнувшись, с той же позиции заговорило еще два ствола, один из которых, к моему удивлению, был автоматический дробовик. Ориентируясь по вспышкам выстрелов, я... откинул прицел под ствольника и навесом послал в ту сторону две осколочные гранаты. Потом я снова перегатился еще на десяток метров левее, так что залегший за деревом амер под ранок оказался словно на открытом месте. Не раздумывая долго, я с колена навскидку дал по распластавшемуся на земле, словно лягушкой на странцу, короткую очередь патронов 3-4. две пули попали иностранцу в спину одна правив шлем застряла в затылке последняя ушла рикошетом от толстого прута кустарника и засела в стволе дерева за которым амир пытался спрятаться снова ругунув про себя нелюбимое оружие и сменив магазин я крикнул веня сапун отзовись но не высовывайся я тут вроде цел молодец хорошо всмотрясь в том направлении куда ушли воги я обслушивался в прерывистые отдаленные звуки перестрелки слева за холмом нужно заканчивать нужно быстрее бежать на холм но амерых могло гранатами не убить так эту ситуацию лучше не оставлять иду к тебе в гости не пальни случайно хорошо нувшись а быстро перебежал пространство отделяющий меня от врага и искатил совокоп ноги оттружинили в мягкое на дне окопа лежал труп туриста лицо у него не было совсем сквозь тем на месиво отчетливо желттели ошметки мозга и кусочки костей видимо постарался гражданин с дробовиком веня лежал прислонившись к боковой стенке окопа зажав в руках американский короткий автомат ствол которого смотрел вертикально вверх глаза парня за линзами очков тускло блестели он все еще не верил что бой для него закончился подойдя к парню вплотную я взял его автомат за ствол и крепко ухватившись за него тряхнул очкарик вздрогнул и дернулся но боевк только сухо щелкнул Патроны в автомате закончились немного раньше, чем думал его владелец. «Спокойно, солдат!» Мягко разжав грязные пальцы очкарика, я отнял у него оружие, прислонив его к краю окопа. «Пока война закончилась, покури, коли балуешься зельем, но сначала вызови своих». «Не могу!» — Веня покачал головой, на глазах его навернулись слезы. — Аккумулятору писец пришел. Не вызвать никого. — Это поправимо. Сорвав свою гарнитуру и вынув собственную радиостанцию из чехла разгрузки, я протянул все это Вениамину. — Вызывай их обоих. — Командуй отход к Шишковичам. Вертушки уже на подлете. Танки прорвались через... Короче, кисло сейчас будет. Зови их. — Скажи, что Шерман убит. и последниего слова были о них а он правда веня вскинул на меня удивленный и чуть растерянный взгляд он что реально если не конкретно в данный момент то в ближайшие десять минут точно похолодеет а разве ты не видел кто на вас напал нет лицо парня застыло он силился вспомнить как все началось Растяжки рванули. Потом Саня увидел чужих, ну, без повязок, и подорвал мины. И потом... Ну, случилось и случилось. Я снова прислушался. Время уходило. Это наемники. Они подумали, что вождь их подставил. Вот они и разозлились. Время дорого, Веня. Зови своих быстрее. Не ошибись в ориентирах. Держи микрофон подальше от рта и... чтобы слишком громко не звучало, а то они поверят. Кивнув, очкарик поколдовался настройками рации и забубнил что-то на своей строкбольной траварщине в микрофон. Лицо его разгладилось, но пустота из взгляда все еще не ушла, притаившись где-то в глубине глаз. Через какое-то время он выключил рацию и протянул ее мне. — Они идут. осталось шестнадцать человек трое тяжел и раненых зацепило каждого никто не уберся кэрри серьезно ранен похоже легкое прострелено его замок не ответил семен скрипников погони его позывной док чуть припоздает и из за разрушенного моста им вновь придется переправляться в прот сам он вроде цел шерман с ними на связь не выходил они легко поверили что убили его мне верят в отряде отлично ты пока тут сиди на вот пожуй из неприкосновенного запаса я достал сникерс коробку к коих реквизировал еще месяц назад во время зачистки аут поста откуда веня с изумлением принял батончик из моих рук не отрывая изумленного взгляда от меня рванул обертку зубами и впился в шоколад мертвой хваткой дедд мороз подарил это его место медали тебе будет ну все ешь и сиди тихо я скоро